Глава 2 Структура футерка. Руны, аты и группа рун. В этой главе мы познакомимся с руническим строем, что поможет лучше понять принципы работы с рунами и непосредственно само действие рун. Руны как ключ к энергии. Руны имеют несколько сфер применения. Традиционно, как алфавитные знаки и как сакральные символы, открывающие доступ к мощным энергиям. Когда руны используются для обозначения письменных знаков, на первое место выходит их соответствие лексики, языка и наличие в них энергетической составляющей не имеет большого значения. Нас же будет интересовать второй вариант использования рун в качестве ключей для вхождения в энергетические потоки с определенными качествами, управление их энергией. Каждая руна представляет собой определенную конфигурацию энергии, при помощи которой можно оказывать влияние на ход ситуации, изменять состояние и качество людей. Любая руна изначально заключает в себе инструкцию по управлению той или иной энергией. Расшифровывая эту информацию, мы получаем доступ к знаниям, позволяющим понять, как именно и в каких руни-скриптах может быть использована данная руна. Работа с энергией рун. Отдельно взятая руна имеет много сфер применения. По сути, любое энергетическое воздействие может быть выполнено при помощи всего одной единственной руны, при условии, что оператор, тот, кто работает с руной, сумеет правильно раскодировать ее значение и задействовать в своей работе ее различные аспекты. В зависимости от заложенных в них качеств, руны могут усиливать действия друг друга, либо наоборот тормозить. Поэтому, составляя руни скрипты, важно четко понимать функциональную нагрузку каждой отдельной руны. Основная задача рун — это создание структурированного пространства с определенной частотой и информацией. Каждая руна несет в себе энергию и потенциал изменения пространства по заданным параметрам. Это основная сложность при работе с рунами, которую обязательно надо учитывать. В своей основе каждая руна представляет собой пространство, которое накладывается на местность. Когда человек входит в энергетический поток руны, он входит в это пространство сам и вводит туда того человека, с которым ведется работа. Физическое расстояние в данном случае не играет никакой роли. На человека в любом случае проецируется мир, который создает руна. Руна — это мир, который полностью изменен и в котором имеются как свои положительные, так и свои отрицательные моменты. Однако для взаимодействия с рунами требуется здоровая крепкая психика, так как во время работы происходит включение в мир руны, и чем оно сильнее, тем сложнее становится этот мир. Также при вхождении в мир руны его законы оказывают влияние на привычный нам физический мир, которые при этом претерпевают вполне реальные изменения. И тело, и сознание должны быть к этому готовым. Структура Рун Если говорить о строении мира в целом, то вначале был Нифельхейм и Муспельхейм, два мира из которых и был сотворен этот мир. Мир Нифельхейм — информация о мире, о том, каким он может быть, какие процессы в нем могут происходить. Мир Муспельхейм — это энергетический потенциал и поток энергии, формирующий событийность. Мир Нифельхейм символизирует руна Иса, мир Муспельхейм — руна Кено. Руна Иса — это первоначальное формирование пространства, ситуации либо качеств, предмета или человека, конкретное структурированное состояние, присущее человеку или событию изначально. То, от чего мы отталкиваемся в самом начале работы — описание состояния. Объект такой-то, ситуация такая-то. Руна Кено обозначает воздействие на пространство, событие, человека. Если руна Иса означает сам объект, то руна Кено — воздействие на этот объект. Она содержит информацию о том, как и благодаря чему объект может меняться. Все остальные руны состоят из энергии рун Иса и Кено. Две эти руны и сотворили древо Игдрасиль. Руна Иса показывает, какие процессы существуют в этом мире. Если руна чистая, то все процессы в мире жестко зафиксированы. движение отсутствует Руна Кену — это поток огня Муспельхейма, который заставляет все двигаться. С помощью руны Кену запускается процесс изменения. Энергетические потоки рун. Разбирая состав руны, мы всегда рассматриваем течение энергетического потока сверху вниз, условно от Асгарда, мира богов, к Земле. При начертании руны все эти части рисуются от верхней точки вниз, что обозначает поток энергии, проводимый из высших миров к объекту воздействия. Вертикальная черта руны Иса, составляющая которой есть в каждой руне, кроме тех, основой которых является кено. Руна Иса описывает качество объекта и фиксирует их в заданной позиции. При написании кено энергия спускается сверху вниз, концентрируется на объекте воздействия и событийности. Руна кено может быть использована в целительстве. В этом случае воздействие производится на отдельные органы части тела или на человека целиком. Негативная энергия, вызвавшая заболевание, сливается вниз. При работе с ситуациями и желаемой сценарии событий накачивается энергией и материализуется в физическом мире. В любом случае, мы сначала воздействуем на объект, после чего выводим в будущее проекцию исправленной ситуации либо состояния человека. Если рассматривать составляющие части любой руны, то можно сказать, что руна Иса является стволом, а кено — ветвями. Например, руна Феху, у нее есть ствол, это руна Иса, формирование мира, в котором находится человек. Ветви руны, руна Кену, направлены из будущего к человеку. Если говорить об энергетическом параметре руны, то мир такого человека уже сформирован, и у него имеются вполне конкретные представления о нем. При этом человек настроен на будущее и притягивает к себе, как бы ускоряясь по отношению к окружающему миру. Составляя свое мнение об этом мире, он начинает двигаться в будущее. Это и есть принцип действия руны Феху. В случае с руной Урус, это две руны Иса. Здесь дается представление о человеке и его мире как в настоящем, так и в будущем. Наклоненная ветка, это руна Кену, показывает, что происходит влияние на другого человека или влияние на будущее. Если рассматривать руну Турисос, то это руна Кено, развернутая к человеку. Она показывает, что человек воздействует на мир, изменяя его, при этом резонирует с пространством. Он активно движется в будущее, разрушая все на своем пути. Говоря о рунах, состоящих только из веток, надо запомнить, что Кено — это просто процесс изменения. Гебо — процесс изменения двух объектов. Соулу, хотя на самом деле руна Соулу состоит из двух объектов Кено и Иса, это активное изменение другого человека или его будущего. Руна Иса фиксирует мир. Благодаря этому человек знает, из чего состоит его мир и может выстроить его наиболее оптимально для себя. Руна Кено добавляет изменения, показывает, куда этот мир движется, на этом строится вся руническая магия. Именно поэтому при работе с рунами надо каждую руну раскладывать на составляющие, показывающие, как идет процесс, и тогда будет легко понять действие руны в целом. Аты и группы рун. Все руны разбиваются на группы и аты. Это нужно для того, чтобы понять, как они взаимодействуют между собой. Обучение рунной магии ведется по отдельным группам рун, что позволяет упростить обучение, легче запомнить, как группа рун проявляется в том или ином мире Игдрасиль. Дело в том, что база любого из миров — это определенная группа рун. И разбивка рун на группы — это система построения и система обучения, призванная облегчить запоминание и понимание действия рун. Аты обозначает 8 по количеству входящих в него рун. Всего можно выделить три атта. от Ат Фрейера. Первый ад — это от Фрейера. В него входят руны, отвечающие за накопление энергии и трансформацию. Эти руны обеспечивают динамичное движение в будущее, формируют взаимодействие между людьми. Основные черты рун ада Фрейера Фэху — это воздействие и формирование будущего. Урус — воздействие на другого человека или на ситуацию. Турисос — умение убрать препятствия, мешающие достижению цели. Ансус — взгляд сверху, а также синхронизация сознания с миром. Райдо — интуитивное и активное движение вперед. Кено — постоянное обновление целительства. Гебо — сонастройка между людьми, телепатия. Винью — включение в информационные потоки и набор необходимых качеств. Руны этого ата используются для набора энергии и активного движения вперёд. от Хеймдалля. Хеймдаль — бог-защитник, охраняющий мост Биврёст от великанов Йотанов. По одной из версий, все люди произошли от него. Также считается, что именно Хеймдаль разделил людей на касты, старшая эда. «Песнь о Риге». Руны этого атта защищают и структурируют. Это помощь и трансформация, сознание, развитие. Они используются в тех случаях, когда надо что-то поменять, очиститься. Основные черты рун атта Хеймдалля. хагалос создает пространство с измененными качествами. наудис определяет предназначение, мотивацию, внутреннее горение. Исса формирует мировоззрение, упорядочивает внутреннюю структуру и обозначает состояние человека в данный момент. Джера дает цикличность всех процессов. Эвос увеличивает протяженность во времени, позволяя убрать негативные эмоции и увеличивает количество энергии. Перта — целенаправленное движение вперед. Альгис — защита и гармонизация. Соулу — лидерские качества, умение активизировать навыки другому человеку, удача. Эти руны применяются, когда необходимо сделать человека более удачливым или привести его действие в соответствии с определенными законами, когда надо упорядочить события или какие-то процессы, определить и структурировать пространство. Одним словом, руны этого Атта относятся ко всему, что связано непосредственно с изменением человека или пространства вокруг него. Ат-Тюра. Последний от это от Тюра. Тюр — бог закона. от позволяет активно двигаться вперед, достигать цели. Основные черты рун от Тюра. Тейвас — активное движение к победе. Беркана — создание своего внутреннего и внешнего миров. Эвас — активное перемещение в пространстве, влечет человека в будущее и дает возможность принять тот вариант событий, который нужен манас активизация подсознательных программ, «Лагус» — поток знаний, «Ингус» — накопление энергии, дагас переход в будущее, быстрое изменение ситуации, «Отила» — накопление и воздействие на прошлое и будущее. Все действия рун, ата, тюра направлены на то, чтобы активизировать в себя какие-то процессы и заставить себя двигаться. Группы рун. Клену Тинга кольчуг даю я напиток, Исполненный силой и славы великой. В нем песни волжбы и руны целящие, Заклятия благие и радости руны. Каждая группа содержит руны из всех трех атов. Руны Победы — Феху, Хагалас, Тейвас. Руны Победы, коль ты к ней стремишься, Вырежи их на меча рукояти и дважды помять именем именем Тюра. Основная победа — это вхождение в Асгард, и победитель — это тот, кто живет в Асгарде, то есть является богом. Поэтому основная фиксация рун победы — это Асгард, когда вибрации соответствуют данному миру. Общее действие этих рун дает умение организовать людей и управлять ими способность добиваться своего любой ценой, а также уверенность к себе и постоянную готовность совершать любые действия. В эту группу рун входят три первые руны из каждого ата — Феху, хагалос Тейвас. Они являются законами для других миров Древа Игдрасиль. Для достижения результата нужно, во-первых, создать желаемый вариант будущего, это делает руна Феху при помощи образов и соответствующих энергетических структур, Затем руна хагаллос формирует канал из настоящего будущее к созданному варианту на этом этапе воздействие опускается на физический план происходит загглубление всех энергий руна Тейвас фиксирует цель и дает энергию для ее достижения описание рун группы феху это формирование мира она соединяет альфхейм и асгард помогая создать именно тот мир который нужен Если используется руна Фэхо, то перед человеком стоит одна основная задача — представить нужный вариант событий, просто допустить его существование. И благодаря этому уже запускается нужный процесс. При этом сама Фэхо будет давать накопление, потому что она относится к Ату Фрейера. хагалос это соединение мира Асгард с миром Йотунхейм. Йоттунхейм — это взаимодействие с людьми, эта руна имеет как положительную, так и отрицательную стороны. Руна Хаггала сильно изменяет окружающее пространство, в работе с ней необходимо контролировать эмоции. Любая эмоция меняет мир автоматически, и те руны, которые перенаправляют энергию вперед, становятся очень жесткими. Зона измененного пространства создается вокруг человека или в определенном месте. Идет бескомпромиссное воздействие. Йоттенхем меняет процессы, так как этот мир заведует изменением пространства, и когда человек находится в Йоттенхеме, он сам устанавливает, каким должен быть его мир. Надо отметить, что изменения могут быть достаточно сильными, в том числе и на физическом уровне. Если при этом проявляются негативные эмоции, то и изменения станут негативными. именно поэтому Хагалас рекомендуется подключаться только в хорошем настроении и идеальном состоянии. Следующая руна Тейвас — это соединение мира Асгард с миром Ванхейм. Активное действие. Недаром Ванхейм — мир богов природы. Действие руны Тейвас — это в первую очередь активизация, постановка целей и движения к ней. Действие руны Тейвас направлено одновременно и в прошлое, и в будущее. Человек получает максимально допустимую положительную инерцию, которая заставляет его активно двигаться вперед. Благодаря этому процессу получается набрать нужную скорость и, соответственно, достичь результата. Мир Ванхейм при этом становится очень активным и проявленным. Всегда надо учитывать то, что энергия, идущая сверху, формирует мир, который эта руна начинает изменять своей силой. Руны встречи, руны пива. Урус, Наутис, беркана Руны пива, познай, чтоб обман тебе не был страшен. Нанеси их на рог, на руке начертай. Руну Наут на ногти. Эти руны создают образы и относятся к миру Альфхейм который моделирует мотивацию, поэтому все руны, связанные с Альфхеймом, так или иначе, это мотивация людей. Руны встречи программируют человека на подсознательном уровне, закладывая алгоритмы действия и поведения в той или иной ситуации. Руны встречи имеют одно интересное свойство. Находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, люди могут автоматически включаться в их поток. При этом будет реализовываться любая команда, данная человеку, поэтому пьяному никогда не нужно говорить, что он алкоголик. Такое утверждение даст мощный программирующий эффект. Древние скандинавы знали об этом и использовали это свойство алкоголя для достижения нужного состояния. Легкое пиво было частью многих хронических ритуалов и празднеств, когда требовалось настроить людей на определенные алгоритмы поведения это же позволяет определить руны, какого атта доминирует у человека, какие потоки он проводит лучше всего. Например, если человек под действием алкоголя становится драчливым, значит, у него доминирует урус и атт Фрейера, то есть у него есть хороший потенциал накопления и привлечения желаемого. Если выпивший человек начинает жаловаться на жизнь, на то, что его никто не понимает, На нереализованной возможности у него доминирует руна Наутис. Тогда от Хеймдаля можно использовать, чтобы структурировать человека, помочь ему встать на свой путь, вновь обрести потерянную целостность и четкость видения мира. Если же после распития горячительных напитков у человека резко повышается любвеобильность или появляется склонность к ее сублимитивным проявлениям, философствованию, творчеству, поиску смысла жизни и так далее. Это говорит о доминировании Беркана. от Тюра отвечает за накопление и динамику. Руны этого Адта помогут задать такому человеку цель направления движения. В то же время, если человек пьет, это еще не значит, что он подключен к рунам встречи. Как раз наоборот, он пьет, потому что у него нет программы. Крепкий алкоголь — это то, что мешает развитию. Такого человека нужно включить в поток рун встречи. Тогда он сможет избавиться от зависимости. Описание рун группы. Первая руна группы — это руна урус, описание человеком себя и событий в своем будущем. По сути, это жесткая фиксация человека на определенном варианте будущего, формирование будущего силовым методом. Если руна фэху притягивает то, что нужно человеку, руна Урус создает его в будущем. При этом руна Урус произведет подпитку этого варианта будущего, создав его в пространстве, и заставит мир измениться таким образом, чтобы человек получил желаемое. Фактически руна Урус описывает движение человека к цели. Кроме того, так как Урус — это руна встреч, в ней заключено сильное воздействие на других людей. В ее состав входят две вертикальные черты. Первая — это описание самого человека, который воздействует. Вторая — описание того человека, на которого идет воздействие. Следующая руна Наутис — это формирование в Альфхеме образа того, каким должен быть человек, каким он станет после воздействия этой руны, мотивация людей. Наутис — основная руна группы. Благодаря ей человек ловит желание куда-либо двигаться. Идет воздействие непосредственно на физический уровень. Благодаря этому человек понимает, что он должен сделать и что это действие является самым важным в его жизни. Наутис добавляется в тех случаях, когда надо простимулировать себя или кого-то на заданное действие. Самый простой пример эффективного использования наутиса — лечение алкоголизма. Через наутис в сознании личности закладывается другая мотивация, например, зарабатывание денег. Такое задание позволяет проще всего переключиться с одной задачи на другую. Человек активизируется, у него появляется желание работать и зарабатывать деньги. По той же схеме можно произвести любые действия, любое изменение человека. Следующая руна — беркана соединение мира Альфхейм с миром Ванхейм, получение чего-то. Идет формирование внутреннего пространства, позволяющего притянуть к себе то, что необходимо человеку. Беркана это не просто хочу, а хочу активно, притягиваю к себе. У руны беркана большой энергопотенциал в настоящем времени, здесь и сейчас, поэтому на ее основе хорошо выстраиваются сексуальные взаимоотношения. Но в этом есть и опасность остановки развития. Если у человека уже сейчас есть удовлетворенность своим положением, ему незачем ставить новые цели. Незачем что-то менять. беркана это активное изменение пространства, и в идеальном варианте, если человек берет эту руну, все вокруг него начинают активно действовать. При этом надо учитывать, что любая работа с рунами — Это воздействие и на физический план. Если человек вошел в поток руны, он воздействует и на пространство, которое находится вокруг него. Здесь главное — создать жесткий образ желаемого, понять, что хочется именно этого. Руны Волжбы. Турисос, Иса, Эвос. рок освети, опасайся коварства, лук брось во влагу, тогда знаю твердо, что зельем волшебным тебя не напоит. Сложная группа рун, которая позволяет достаточно серьезно изменять пространство, менять основные структуры, влиять на ситуации в интересующем вас ключе. Описание рун группы. Первая руна Турисос убирает негативные структуры. Часто ситуация не развивается просто потому, что у человека очень много комплексов, которые повсеместно тормозят его, мешая добиваться желаемого и не давая выстраивать гармоничные отношения с окружающими. Турисес разрушает все препятствия на пути человека, будь то внутренние проблемы, комплексы и болезненные установки или неблагоприятные обстоятельства и отнимающие впустую время и силы отношения. Это влияние Нифельхейма на Свартельхейм Для того, чтобы что-то накопить или что-то сделать, надо убрать все лишнее, все, что мешает. Основная проблема в накоплении нового опыта, новых навыков — это уже имеющаяся информация или препятствия, в которые человек упирается при попытке что-то изменить. Мир Нифельхейм — это память, любая информация, все описание мира и основная движущая сила перемен. Руна Турисос позволяет убрать препятствия на пути этой силы, сохранив ту информацию, которая необходима для дальнейшего развития. Следующая руна Иса позволяет сделать прямо противоположное. Она фактически заново создает структуры, закрепляет новые отношения, новые ситуации. Если это связь между людьми, руна структурирует отношения, делает их крепче, прочнее, стабильнее. Через Иса можно оградить пару или группу людей от внешних влияний так, чтобы никто и ничто не могло изменить изначально заложенного состояния. Точно так же через эту руну можно зафиксировать различные эмоции и состояния, например, целеустремленность. Пламенного горения не будет, но стабильный результат обеспечен. Руна Иса соединяет миры Мидгард и Свартельхейм. Здесь идет пассивное накопление информации о том, какими умениями может обладать человек и описание мира, в котором он находится. Следующая руна Эвос — это изменение, умение сделать мир другим, более подвижным. За счет Эвос человек движется, он находится не в стабильном мире, а меняет его по собственному желанию. При этом руна Эвос не формирует мир, как, например, хагалос Она просто перебрасывает человека в другой мир с более подходящими условиями. За счет этого происходит изменение человека, часто минимальное, который подстраивается под новые условия. Поэтому руну Эвас выгодно использовать в поездках. Она дает возможность приспосабливаться, практически не меняясь самому. Работа с этой группой рун должна быть тщательно просчитана по многим параметрам, Например, у человека есть собственный бизнес. Он приходит к вам и просит улучшить состояние дел. Бизнес идет плохо, но тем не менее идет. Если вы решите воздействовать рунами волшбы, такая помощь может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. После этого человек, конечно, может начать новое, более успешное дело, но старое с высокой долей вероятности он потеряет. Руны Волжбы — это группа, с которой сложно рассчитать конечный результат, о чем надо помнить. Применение рун Волжбы оправдано в тех случаях, когда человек остался вообще ни с чем, бизнес рухнул, взаимоотношения прекратились, заболевания тяжелые и неизлечимые. В патовых ситуациях, когда, казалось бы, удовлетворительное решение найти невозможно, именно руны Волжбы позволяют сделать все максимально правильно. Эффективно и результативно. Повивальные руны. Анзус, Джера, Манос. Повивальные руны познай, если хочешь быть помощью при родах. На ладонь нанеси их, запястье сжимай, к диссам взывая. Следующая группа рун — это повивальные руны. Кажущаяся простота названия этой группы рун — Помощь природах обманчива. На самом деле, побивальные руны — это фактически раскодировка глубинных структур сознания, глубинных знаний и информации. Здесь мы имеем дело с бессознательным, самыми труднодоступными слоями сознания человека. Описание рун группы Руна Анзус — это связь мира Нифельхейм с миром Хель. Анзус формирует ту базовую информацию, которая есть у человека о самом себе и синхронизирует его с миром. Руна Анзус подключает его к сознанию планеты Земля, что позволяет считывать первичную информацию. Какие могут быть варианты развития интересующей вас ситуации? Какая информация заложена в жизненной программе человека, в том числе в состоянии здоровья? Если есть желание сделать с Анзус что-то глобальное, необходимо изменить информацию в руне Анзус, заложив описание того, каким человек хочет быть, и эта информация будет воздействовать на его будущее. Следующая руна Джера, заставляет человека постоянно меняться, запускает цикличность. Если настроить ее на человека, он будет развиваться так, как это заложено в его генах. Также эта руна позволяет воздействует на погоду, настроившись на Джера. Можно изменить погоду, запустить погодные явления, которые вам нужны. Руну Джера можно применить везде, где нужно запустить изменения. Следующая руна — Маннос. Она обозначает самого человека как объект, движущийся к цели. Вторая функция руны — активизация подсознательных программ. Руна манас отвечает за накопление опыта, Но если руна Отила, например, помогает получать опыт извне, то здесь человек использует опыт своих прошлых воплощений, поднимая его из той базы, которую сформировал в предыдущих жизнях. В целом, повивальные руны запускают процессы, которые должны развиваться от начального момента, когда человек получает информацию, до момента, когда все эти установки уходят на подсознание в его глубинные слои. Если нужно, чтобы женщина забеременела без осложнений, выносила и родила здорового ребенка, эта группа рун станет одним из самых безопасных и эффективных способов воздействия. Здесь нет побочных эффектов и нежелательных последствий. Эту группу рун можно очень эффективно использовать в тех случаях, когда нужно воздействовать на какую-то систему организма — кровеносную, нервную, эндокринную и так далее. Анзус задаст правильную схему работы. Джера запустит процесс. Манос доведет его до нужного результата. Часто побивальные руны наносятся на тело. Простой и эффективный метод. Руны прибоя. Райдо, Эвос, Лагус. Руны прибоя познай, чтоб спасать корабли плывущие. Руны те начертай на носу, на руле и выжги на веслах. Пусть грозен прибой, и черный валы невредим обречаешь. Эта группа рун дает человеку удачу, умение интуитивно выбирать верные пути и принимать правильные решения. Через руны прибоя мы можем зафиксировать человека в состоянии, когда он нацелен на конечный результат. Описание рун группы. Первая руна группы — райдо. С одной стороны, это руна интуиции, которая позволяет понять, куда нужно идти. С другой, райдо задает начальный импульс движения. В руне заложен огромный энергетический потенциал. Ее поток не просто направляет, а буквально подталкивает вас в определенном направлении. Постоянно подгоняя, райдо применяется часто, активно и в самых разных скриптах в том числе в боевых целях. В любой ситуации руна дает силы, когда вы идете к цели и концентрирует все ваше внимание на достижении желаемого. Не позволяя распыляться, вторая руна группы, Эвос, достаточно сложная руна, если сравнивать ее с руной Райду, которая дает первичный импульс, то руна Эвос увеличивает протяженность сознания человека во времени. Она позволяет двигаться вперед, отбрасывая все старое и ненужное, постоянно обновляться. С одной стороны, очень хорошая руна, с другой, Эвос, в отличие от Райдо, может сильно тормозить процессы, поэтому для решения разных ситуаций ее надо использовать с осторожностью. Развитие событий по этой руне может затянуться. Чтобы сгладить этот эффект Эвос, можно либо сделать акцент на руне Райдо, максимально усилив ее действие, либо добавить к рунам прибоя повивальные руны или руны волжбы Руна Эвос отвечает за взаимодействие с людьми, она учит не привязываться и показывает человеку, что все люди, с которыми он сталкивался в прошлом, это лишь его опыт, его память, не более того. Подключение руны Эвос позволяет усилить эту память, перевести ее просто в информацию. Человек не забудет то, что было, но одновременно с этим не будет фиксирован на людях. Руна позволяет освободиться от прошлого и спокойно двигаться в будущее. Правда, если у человека в памяти накоплено много привязок, то действие руны может быть очень медленным. Поэтому желательно сочетать Эвос с еще какими-то рунами, например, с Анзос или Феху. Эти руны заставят человека двигаться быстрее. Руна Лагус — это информация в чистом виде. Лагус помогает встроиться в нужные информационные потоки и использовать их. Руна Лагус создает в сознании образ желаемого, который стимулирует человека к активным действиям. Вообще информация — это пространство вокруг человека. Руна Лагус позволяет подкорректировать будущее, детализировать его, помогает человеку прийти туда с нужными качествами и нужными возможностями. Благодаря райду мы создаем первичный импульс. Руна Эвос направляет человека, чтобы он развивался в той или иной области. Руна Лагус позволяет человеку во время движения либо говорить то, что нужно, либо просто понимать, куда он хочет в итоге попасть. Человеку подарили мечту, и он будет целенаправленно к ней идти. Целебные руны. Кено, Перта, Ингус. Целебные руны для врачевания ты должен познать. На стволе, что ветви клонит к востоку, вырежи их. Уже из названия становится понятно, что главное назначение этих рун целительство. Также с помощью целебных рун можно пополнить запас сил и энергии для дальнейшего развития. Описание рун группы. Первая руна этой группы Кено проявленность, запас сил для дальнейшего движения. В первую очередь, руна Кену — это стабильный источник энергии, постоянно питающий человека. Руна Кену заставляет человека постоянно меняться, находиться в динамике. Руна Перта позволяет человеку меняться в нужную сторону, дает целенаправленность и задает вектор движения. Перта меняет человека согласно информации о том, кем он должен стать в будущем. Руна Ингус — это накопление информации и трансформация. Можно сказать, что это внутренняя алхимия. Человек постоянно меняет себя изнутри за счет нового опыта и постоянного притока информации. Подключаться к руне ингус следует в тех случаях, когда человек хочет что-то накопить в себе, получить опыт в процессе работы с собой. Подобная информация может влиять на здоровье или ситуации. При использовании по своему основному назначению, то есть для лечения, целебные руны будут работать следующим образом. Руна Кено активизирует обновление организма, начинает очищать его изнутри. Любое заболевание — это, по сути, застой энергии, и Кено его устраняет. Руна Перта дает всем действиям целенаправленность, позволит восстановить нормальную структуру и функции больного органа. Руна Ингус — это накопление, стабилизация, проделанные работы. И в данном случае все будет зависеть от того, какое именно воздействие вы производите. Например, можно работать с коррекцией фигуры, черт лица, либо еще с чем-то подобным. За счет этих рун вы можете довести физические параметры человека до желаемых, даже если у них никогда не было таких внешних данных. То же самое справедливо в отношении органов. Если какой-либо орган имеет отклонение от нормы, вам нужно понять, каким он должен быть в идеале, и при помощи целебных рун вызвать требуемое состояние. У некоторых людей от рождения есть физические деформации. С помощью целебных рун вы можете их убрать. При работе с ситуациями эта группа рун позволяет достаточно хорошо наполнить человека энергетически. Это происходит благодаря руне Кену, которая запускает непрерывный цикл энергообмена. Руна Перта задает цель, руна Ингус — конечный результат. В любом случае это будет процесс накопления, и у человека появятся силы, чтобы двигаться по жизни дальше. Единственная сложность в данном случае задать конечный результат как цель. Человек должен двигаться сознательно, Должен сам этого хотеть. А вы просто даете ему силы для того, чтобы он реализовался. Руны речи Гебо, Альгис, Дагас. Познай руны речи, если не хочешь, чтобы мстили тебе. Их слагают, их составляют, их сплетают на тинге таком, где люди должны творить правосудие. руны речи, Отвечают за умение говорить. Они достаточно сильные и отлично работают в тех случаях, когда надо кого-то в чем-то убедить. Описание рун группы. Первая руна этой группы, Гебо, дает сонастройку, когда люди начинают понимать друг друга без слов. Говорят на одном языке, и у них есть общая объединяющая цель. Благодаря Гебо человек думает о себе как об объекте, наделенном определенными качествами, и транслирует при этом определенные образы. Эти образы влияют как на самого человека, так и на других людей. Руна Альгис — это поток информации, знаний из прошлого и будущего. Человек подключается к различным информационным каналам, и эта информация передается через него вовне. Через «Альгис» человек транслирует не какие-то определенные образы, влияющие в том числе и на него самого, а говорит другим людям то, что ему выгодно. И в мире, в котором он живет, все его слова будут правдой. Так руна «Альгис» вносит небольшие корректировки в поток человека. В результате тот начинает выдавать ту информацию, которая ему крайне выгодна. С одной стороны, его ведет поток — Он может сказать даже то, чего вообще не знает, и сделает это правильно. С другой стороны, он соврет, недорого возьмет, озвучивая только ту информацию, которая важна и выгодна для него. Причем он и сам будет верить, что все это правда. Именно поэтому, если человек хочет в чем-то убедить других людей, хочет, чтобы они ему поверили, ему нужно подключиться к руне Альгис, например, в суде. руна дагас проявляется во взаимоотношениях между людьми за счет управления временем. Если руна Эвос просто перекидывает человека в нужный вариант событий, то в потоке руны Дагас человек формирует нужную ему событийность. Руны периодически проявляются в жизни всех нас, и любой человек может вспомнить момент, когда он начинал что-то красиво и быстро говорить, увлекал своим рассказом других людей, На таком подъеме вдохновения человек даже перестает думать, он просто говорит. В это время его тело как бы разгоняется внутренне, и если в этот момент снять энцефалограмму, она покажет, что человек находится в стрессе. Человека в таком состоянии невозможно остановить, и он может говорить очень долго. Даже если его резко оборвать, связать и заклеить рот скотчем, его тело будет продолжать говорить. Подведем итог по работе с рунами речи. Вы входите в информационный поток, чтобы понять, что нужно людям. Затем вы получаете информацию, которая позволит наиболее эффективно воздействовать на других, а также увлечь их за собой. Основная сфера применения рун речи — слова, как устные, так и письменные или электронные. Во время сеанса целительства можно войти в это состояние и убедить человека, что он здоров, заставить его действительно поверить в исцеление. Чаще всего такой человек выздоравливает. Это случай, когда слово на самом деле лечит. Организм находит резервы, чтобы справиться с заболеванием. Многие болезни можно вылечить гипнозом, то есть с помощью словесной установки. Тело очень легко поддается таким методам лечения. Помощь в жизненных ситуациях приходит тоже за счет динамики развития процесса. Когда запускаются потоки этих рун, импульс речи заставляет человека изменяться. Одним этим уже можно влиять и на ситуацию, и на здоровье. Руна Геба позволяет напрямую, без лишних объяснений, внушать нужное состояние или образ, но когда воздействие поддерживается вербально, оно действует гораздо сильнее. В гипнозе есть общеизвестное правило — Любое слово должно сопровождаться образом. Любой образ должен сопровождаться действием. Только тогда все это в сумме даст нужный вам результат. В целом же все зависит от того, какова сила передаваемого образа, насколько хорошо вы проработали эти руны. Руны речи обязательно нужны во время выступления, на сцене либо при общении с людьми. Также они хорошо помогают писателям и журналистам. руны мысли Винью, Соулу, Отила. Познай руны мысли, если мудрейшим хочешь ты стать. Хрофт разгадал их. Он их измыслил из влаги такой, что некогда вытекло из мозга Хей, и рога ход дрофнира. Руны мысли — это алгоритмы мышления, опыт и умения передавать его другим людям. Считалось, что если конунг правительно означал человека кем-то в системе общества, то человек таковым и становился. Например, если конунг решил, что человек является кузнецом, он становился кузнецом и действительно обретал соответствующие способности, развивая их до мастерства. В этом и заключается основное действие рун мысли — умение назначить человеку качество. Описание рун группы. Первая руна группы — это руна Винью. Мир Ванхейм ориентирован на проявление себя, и руна Винью позволяет человеку подключаться к разным потокам и уровням сознания. Это руна информации, процесса, изменения сознания. Человек подключается к информационным потокам и меняет алгоритмы мышления. Он может вовсе не знать того предмета, о котором говорит, но на момент трансляции он будет выдавать достоверную информацию считываемую из соответствующего информационного потока. Руна Винью позволяет открыть у себя новые качества и помогает понять, как можно воздействовать на будущее. Руны мысли всегда воздействуют на будущее, в них изначально заложена мощная проекция на грядущие события. Через руну Винью человек просто становится другим, например, если он решил, что удачлив, значит, ему будет сопутствовать удача. Если он решил, что у него хорошее настроение, он становится радостным и веселым. Решил, что он целитель, у него появляются соответствующие способности. Кроме того, руна Виньо помогает договариваться с другими людьми, говорить именно то, что нужно в данной ситуации. потоки этой руны можно находиться постоянно. Это дает возможность всегда говорить то, что нужно. Следующая руна — соулу. Это руна стабильности, руна выдачи информации. С ее помощью можно транслировать информацию вовне, передавая, каким является тот или иной человек. Что он может делать? Наделять его определенными качествами, помогая накопить эту информацию. Все это делается активно, динамично. Недаром эту руну считают руной конунгов. Это руна лидера который может решить, каким должен быть тот или иной человек, и тот именно таким и станет. Любое качество требует своего проявления, и в данном случае это удача, которой человек делится с окружающими. Но прежде всего он должен доказать другим, что у него эта удача есть. В старину конунги устраивали охоту и состязания чтобы показать, насколько они удачливы. Руна Соулу позволяет передать умения и качества другим людям. Руна Отила дает способность к накоплению разных качеств и подключению к информационным потокам, в том числе родовым. Это не столько информация в виде знаний, сколько умение что-то делать. Огромный кладезь накопленного человечеством практического опыта, в котором можно найти любую информационную модель поведения или прикладной навык. Если, например, человеку надо построить лодку, он идет и строит лодку, делая это идеально, и совершенно неважно, что раньше он этого ни разу не делал. В целом, работа с рунами мысли заключается в следующем. Вначале вы понимаете, что умеете проявлять у себя или у других людей новые качества. Эта руна Виньо может передавать их. Руна Солу закрепляет новый опыт. Руна Отила. В любом случае, должно быть умение закрепить качество в других людях. Можно, конечно, жить в лесу и считать себя просветленным магом, но без наработки навыков воздействия на других людей. Это лишь пустышка, иллюзия. Закрепить полученный опыт не удастся. Чтобы изменять себя, нам нужны другие люди. Мнение, что для духовного развития необходимо уехать в Тибет или поселиться в лесу, — это фантазии, далекие от понимания процесса. Любая внутренняя работа требует внешнего подтверждения окружения, от которого мы отталкиваемся в своем развитии. Если вам не от кого оттолкнуться, то и движения вперед не будет. Если вы лечите, то просто даете себе команду, что вы суперцелитель. Естественно, как суперцелитель вы можете вылечить любого человека, просто приняв такое решение. В этой группе РУН работа ведется по такому принципу. Конечный результат зависит от того, насколько хорошо и чисто вы проводите через себя эту энергию. Главное — вызвать нужное состояние. Работая с ситуациями, достаточно назначить себя магом и наделить обратившегося за помощью человека определенными качествами, необходимыми для управления событиями, ввести его в состояние везения. В данном случае влияние всегда идет за счет наделения качеством качеством победы, удачи, достижение поставленной цели. Это фиксация человека в определенном состоянии. Работая с собой, вызывайте энергию нужной вам роли.